Частица 59. Как сказал Нильс Бор в своем вступительном докладе на Сальвеевском конгрессе 1927 года, все вдруг изменилось. Тысячелетиями физика была занята поиском истины, неопровержимых доказательств реальности Вселенной. Теперь все не так. Природа в своей основе оказалась непознаваемой. В субатомном мире, мире квантовой механики и причинности и определенность исчезают. Нет абсолютной окончательной истины, к постижению которой нужно стремиться. Утверждение Бора о состоянии физики основывалось на результатах последних исследований. Ранее, в том же году, Вернер Гейзенберг сформулировал свой принцип неопределенности, согласно которому невозможно знать о частице все. Некоторые квантовые свойства, например, импульс и положение в пространстве, время и энергия, связаны между собой таким образом, что чем больше известно об одном из этих свойств, тем меньше о другом. К примеру, чем больше мы знаем о положении частицы, тем меньше у нас информации о ее импульсе. То есть, если положение частицы точно определено, о ее импульсе сказать ничего нельзя. Эйнштейн очень мало участвовал в обсуждениях докладов на Конгрессе. Но вне основных дискуссий, за и на прогулках, он пытался нащупать слабые места в этой новой физике. Вольфганг Паули вспоминал, как Эйнштейн говорил, «Нельзя строить теорию на основе бесконечных «может быть». Это неправильно по своей сути, даже если эмпирически и логически верно. Эйнштейн старался быть конструктивным в своей критике, даже когда надеялся, что она окажется разрушительной. Он любил придумывать для Бора и его молодых коллег мысленные эксперименты. Например, предлагал вообразить хитроумное устройство, которое могло бы существовать, хотя бы теоретически способное точно измерять все параметры движущейся частицы. Как, спрашивал Эйнштейн, такое согласовывалось бы с квантовой теорией. Бор очень серьезно относился к критике Эйнштейна. Он что-то в полголоса бормотал, обсуждал вопрос с коллегами, и к обеду у них обычно созревало решение проблемы, поставленной Эйнштейном. Временами Бор не мог уснуть из-за того, что ему никак не удавалось опровергнуть аргументы Эйнштейна. Физик Пауль Эйронфест, друживший с обоими, страдал больше всех. «Каждую ночь около часу», — рассказывал Эйронфест своим ученикам, «Бор заходил ко мне в комнату, чтобы сказать всего пару слов», и пускался в рассуждения, длившиеся до трех часов ночи. На следующий день за завтраком Альберт, признавая свое поражение в предыдущем раунде, придумывал новомысленный эксперимент, обычно сложнее предыдущего. И Бор, бормоча что-то себе под нос опять погружался в поиски решения. На следующий Сальвеевский конгресс, который состоялся в 1930 году, Эйнштейн приехал с тщательно продуманным, дьявольски хитрым, сложнейшим мысленным экспериментом. Представьте себе коробку, заполненную облаком фотонов и покоящуюся на чаше очень чувствительных весов. В мысленном эксперименте Эйнштейна весы были пружинными. Вдобавок, коробки подсоединены на редкость точные часы, а крошечный затвор, встроенный в одну из стенок, управляется этими часами. В определенные моменты времени затвор открывается и закрывается, чтобы выпустить наружу один фотон. Благодаря исключительной точности часов мы можем зафиксировать момент, когда фотон покидает коробку. Вспомним, что коробка стоит на весах, и поэтому известна ее масса как до, так и после испускания фотона. А значит, можно точно определить и его массу. Как следует из уравнения E равно mc квадрат, если мы знаем массу частицы, то можем узнать и ее энергию. Это тот случай, сказал Эйнштейн, когда мы можем узнать точную энергию, которую унес фотон, И точный момент времени, когда он сделал это, что противоречит принципу неопределенности. Бор был обескуражен. В университетском клубе он пытался убедить коллег, что для спасения новой физики Эйнштейн должен оказаться неправ. Но ему никак не удавалось найти решение проблемы. Эйнштейн и Бор вместе покинули клуб, как вспоминал один из присутствовавших там коллег. Эйнштейн величественно и спокойно вышагивал с легкой иронической улыбкой на лице, а грустный Бор плелся рядом. И, естественно, Бор не смог заснуть в ту ночь. Но к утру он нашел ответ. Он понял, что Эйнштейн не принял во внимание общую теорию относительности. После того, как фотон вылетит через затвор, коробка станет легче на массу одного фотона. В этом случае весы, измеряющие массу коробки, поднимутся и окажутся чуть выше в гравитационном поле Земли. А теория относительности утверждает, что время течет с разной скоростью в различных точках гравитационного поля. Иными словами, небольшой подъем весов означал, что на самом деле нельзя было точно сказать, в какой момент фотон вылетел из коробки. Эйнштейн к его чести помог Бору с расчетами, и за завтраком они пришли к заключению, что неопределенность, возникшая в процессе взвешивания коробки, в точности соответствует принципу Гейзенберга. Бор был крайне деликатен, излагая свои аргументы, но обоим было ясно, что он выиграл спор.